Глава 5. На следующее утро после завтрака мне не составило труда сослаться на больную голову и вернуться в нашу сагатый чердачную каморку. Выждав, когда она откроется с горизонта и освободит путь, я рывком соскочила с постели. За окном увы моросила. Снег, выпавший три дня назад, давно превратился в грязную коричневую кашу. С платьем для прогулки сразу возникли затруднения. Не могла же я появиться в родном притоне в образе благообразной сиротки. Мал того, что мои старые приятели надорвут животы от смеха, это еще полбеды. Хуже будет, если я в таком виде попадусь к какому-нибудь пьяному матросу, Тогда точно проблем не оберёшься. Насколько я помню, в узком полотенном шкафу, стоящем в углу комнаты, мне попадалась какая-то старая рухлядь. Воспользовавшись отсутствием агаты, я прокралась к шкафу и по локоть запустила руки в его тёмное нутро, пахнувшее лавандой. Мне повезло. Под стопкой на крахмаленных нижних юбок действительно обнаружился свёрток с мужским платьем, узкие панталоны и сюртук. Всё лучше, чем ничего». Я как раз приложила к себе паталоны, когда дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась Агата. Увидев меня, она замерла. На ее щеках вспыхнули алые пятна, а в глазах на миг блеснула настоящая ярость. — Это вещи моего покойного брата! — произнесла она сдавленным голосом. — Отдай! Да как ты посмела! — Я я ни за что не взяла бы их без спроса! — прольпетала я, и даже заикаться начала от испуга. Вот уж не ожидала, что милая, веселая Агата умеет превращаться в такую фурию. Я как раз хотела попросить у тебя, нельзя ли одолжить эти вещички всего на час. «Зачем?» – грозно спросила девушка. Волнуясь и путаясь, я принялась рассказывать о своей недавней оплошности и о горячем желании найти похитителя. Слово за слово пришлось рассказать о письме. Агату она заинтересовала. Достав из-под подушки тощую картонную папку, я вытащил конверт. «Ты умеешь читать?» – спросил я с интересом, глядя, как долго она вертит письмо в руках. «Не слишком, но достаточно, чтобы понять, что ты не врёшь». «Пожалуйста, пожалуйста!» – я умоляюще сложил руки, изобразив на лице крайнее раскаяние. «Мне очень жаль, что из-за меня лорд Фонтерой оказался в такой опасности. Я хочу всё исправить. Быстро сбегаю кое-куда, разузнаю всё и вернусь. Никто даже не заметит». «Ну ладно», — улыбнувшись, сказала Агата. «Ради такого дела я разрешаю». «Спасибо!» — от души поблагодарила я. «Только чур Неду ни слова». Пока она не передумала, я быстро скинула платье и натянула сюртук. Потом кое-как запихала волосы под изношенную кепку, кубрем скатилась с лестницы и угодила прямо в объятие Фонтероя. «Далеко собрались, мисс Фишер?» — спросила он с какой-то вкратчивой интонацией. «Только на минуточку!» выдавила я, проклиная себя за лишнюю спешку. «Хочу э, навестить кое-кого в городе. Судя по вашему изысканному туалету, этот кто-то проживает в закопченных трущобах за Таверским мостом или возле причалов». Я попыталась бочком проскользнуть к двери, но меня остановила железная рука. Дверь в глубине холла теперь недосягаемой. «Признайтесь, мисс Фершер», щекотно прошептал граф мне в ухо, что именно вы в ту ночь украли амулет, а теперь хотите встретиться с сообщником». «Нет у меня амулета! Хоть обыщите!» гневно вскинулась я. Фонтерой смотрел словно сквозь меня, и опасный блеск в его глазах разгорался все ярче. От подступившей паники по спине пробежали мурашки, что если он действительно вздумает меня обыскать. «В этом нет необходимости», ответил он наконец. «Я пойду с вами». «Да ни за что!» Пять минут спустя я смирно сидела в кресле, пила чай, принесенный Агатой, грызла орехи и терпеливо ждала, пока камердинер подберет граф в костюм, подходящий для визитов трущобы. Невозмутимость мистера Батлера была поистине бесподобна. Он отбирал вещи столь же тщательно, как если бы готовил своего хозяина к посещению званого ужина. Я восхищалась камердинером и одновременно удивлялась своей покладистости. Понятия не имею, как фонтерою Удалось меня переубедить. Это все драконий гипноз. Вскоре граф предстал в новом виде. Я постаралась скрыть скептическую усмешку. Даже в засаленном сюртуке, с трострепанными волосами и в бриджах, заляпанных опилками, молочага Батлер не упустил ни одной детали. Фонтерой все равно выглядел, как самый расфранченный ферт. Осанка, жесты, взгляд. Его выдавало буквально все – Эх, придется мне постоянно быть на чеку. Не то нас обоих пустят поплавать по Тессе без лодки. Накинув на плечи старое коричневое пальто омерзительного вида, Фонтерой неодобрительно покосился на мой тощий сюртучок. В этом вы простудитесь насмерть. Батлер? Ой, да бросьте! Не сахарный не растаял, Проворчал я, досадуя не столько на очередную задержку, сколько на то, что мой продуманный план летел ко всем чертям. На мое счастье, волшебник Батлер извлек откуда-то толстый матросский свитер, пропавший дешевым табаком. Зато это одеяние было теплым и, подозревая в критической ситуации, могло заменить легкую кольчугу. Таким образом, сборы были окончены, и мы с графом в виде двух оборванцев покинули элегантный особняк, окунувшись в слепой туман Эшентаунских улиц. Чтобы добраться до Таверского моста, мы наняли кэб. Дальше придется идти пешком. В грязные кварталы Кречи не сунулся бы ни один кэбман. А многие улочки были слишком узкими, чтобы на них вместился экипаж. Фонарей и светильников там тоже никогда не водилось. Эти темные улицы больше походили на норы, прорытые в кучу мусора безумным пьяным кротом. Они были словно нарочно созданы для того, чтобы проще было обстряпывать разные грязные делишки и уходить от погони. Ищейки Тревора навещали кречь только в исключительных случаях, предоставляя местным жителям возможность самостоятельно справляться с мелкими кражами и разбоем. Драки множились там, как плесень. Подожовщина была обычным делом. В общем, то еще местечко. Кэп, покачиваясь, гулко отстукивал ритм по просторной набережной Тессы. Над рекой висел густой мокрый туман, в сером мареве которого тонули дома и деревья. эшентауский туман был поистине всемогущ. В северо-западной части города он заботливо укутывал богатые белокаменные особняки, придавая таинственность небольшим уютным площадям. В порту он клубился между мачтами и развешивал дождевые простыни. Туман окрашивал улицы в разные оттенки серого и коричневого. Даже свежевыпавшему снегу в Вашингтауне удавалось сохранить свой белый цвет не больше часа, а то меньше, если работали кирпичные заводы. На мосту туманные клочья слегка разгонял ветер. Река, величественно темневшая внизу, сегодня походила на призрачную преисподнюю. Ее широкая лента неумолимо отделяла благопристойные районы и деловые улицы от бедных кварталов, не слишком благоприятных для вашего здоровья. Невдалеке на собачьем острове виднелись мрачные призимистые здания складов. Пахло сыростью и чем-то гнилым, чувствуя себя как в лодке у Харона». Пошутил Фонтерой, облокотившись на перила. Я понятия не имела, кто такой Харон, но, судя по тону моего спутника, знакомство с ним не предвещало ничего хорошего. А я, как в гондоле воздушного шара, висящего среди туч, мне всегда было интересно, каково это – поплавать на перегонки с облаками. Один раз мне довелось видеть запуск воздушного шара, и это зрелище останется в моей памяти навечно. Огромный цветной купол занимал полнеба, Висевшая под ним гондола с суетящимися человечками казалась совсем крошечной. Вот где настоящее волшебство. Куда уж там, мистеру Амбрузиусу? Фонтерой взглянул на меня с искоркой интереса. «Если хотите, я могу устроить для вас такую прогулку». Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой, поэтому я пропустила его обещание мимо ушей. «Нет, ничего опаснее, чем позволять пустым мечтам сбить тебя с толку». Для начала было бы неплохо сегодня вернуться с целыми и невредимыми. Я сочла нужным предупредить своего спутника. Мне нужно навестить в Кречи одного человека. Он наверняка знает, не получал ли кто-то из местных заказ на кражу необычного амулета. Только, пожалуйста, будьте осторожны. Это вам не прогулка по Бонд-стрит. Не беспокойтесь, — усмехнулся граф. Держитесь ближе ко мне, и все будет в порядке. Что? Вообще-то это я должна была сказать. Я присмотрелась к Фонтерою. Насколько позволял туман. Поразительно, но стоило ему пересечь мост, как он неуловимо изменился. Словно острый кинжал вынули из бархатных ножен. Изящный холёный аристократ остался в особняке. Рядом со мной шёл совсем другой человек, от которого ощутимо веяло опасностью. Мою бытность трекозой я обходил таких типов по широкой дуге. Сразу от моста начинался кривой переулок. Это была узкая и порядком загаженная улица с неровной булыжной мостовой. Редкие прохожие старались незаметно прошмыгнуть мимо опасного места. Тень тюрьмы угрожающе нависала над этим районом. У нас говорили так. От Кречи до Табрина недалече. И действительно, карьера многих здешних обитателей заканчивалась на Табринской виселице. Я была редким исключением. Везение не раз меня выручало. 6 лет я самовольно покинула приют где из воспитанников умирал каждый пятый. Счастливо избежало холеры и прочих напастей, например, торговцев детьми. Потом меня подобрал ушлый Гарри и обучил всяким штукам. Наконец, моей последней удачей было, когда мистер Тревор, поймав меня на горячем, почему-то не отправил в работный дом, а оставил при себе. Не сразу, конечно. Мне пришлось приложить для этого массу усилий. Именно ушлого Гарри, вернее, мистера Гарри Бобарта, я и собирался навестить. Он жил недалеко от продуктового рынка. Его дом знали все. Деловые люди со всего квартала тащили ему всякую рухлядь, нажитую неправедным трудом, и всегда могли рассчитывать на справедливую цену. У мистера Бобарта все шло в дело. Украшения переплавлялись и сбывались знакомым ювелиром. С одежды спарывались метки и очищались подозрительные пятна, а затем преображенные вещи тихо покидали обитель Бобарта через черный ход. Я хорошо помнила запасную дверь в кухне. Низленькая, вся залепленная грязью и запертый на замок, она выглядела так, будто ее сроду не открывали. Однако на самом деле петли были всегда тщательно смазаны, а с заднего двора ловкий человек мог двумя узкими переулками выйти прямо к реке и в пять минут добраться до причалов. В общем, дом ушлого Гарри был своего рода шлюзом для вещей, обретавших здесь вторую жизнь, а иногда и для людей, которым требовалось срочно скрыться. Эти господа не скупились на ответные услуги, причем платили Гарри не только деньгами. Информация тоже товар, если знать, кому и когда ее предложить. За два дома от жилища Бобарта находился трактир «Синий якорь», привносивший в затхлую атмосферу нашего квартала нотку разухабистого веселья. Я с ностальгией узнала знакомую вывеску. Час был ещё ранний, так что пока здесь старило затишье. Перед входом на старых ящиках и свёрнутых канатах расположилась стайка парней и девчонок. На пузатой бочке перед ними стояло несколько кружек. Как обычно, ребята убивали время в ожидании темноты и начала той самой работы. «Лопни мои глаза! Это ж трикоза Энни!» Вдруг послышался вопль. Я вздрогнула. В разбитной девице, вскочившей на ноги, мне почудилось что-то знакомое. Неужели это Плакса Глэдис? Но как она переменилась? Я помнила ее совсем другой. Когда-то Глэдис была моей близкой подругой. Пепельные локоны, наимные голубые глаза, не дать не взять ангелочек, стукнутый по голове чем-то тяжелым. Сейчас наимности в ее выражении лица поубавилось. Нечесанные волосы сбились в колтун. И когда она подошла ближе, меня чуть не сбило с ног густым ароматом дешёвых духов. Чёрт, таким запахом можно валить деревья. И всё равно я была рада видеть её живой. Я обняла подругу со смешанным чувством радости и неловкости. «Смотрю, ты процветаешь!» — улыбнулась Глазис чербатым ртом. «А то про тебя разные слухи ходили. Болтали, что ты сиганула с ясеневого моста или что тебя сцапали серые». «Э, не, не так-то легко убить», — клянился фантерой. Можешь ему поверить, он уже пробовал, хмуро подтвердила я. Мне не понравилось, что Глэдис принялась строить глазки моему спутнику. Знала бы она, с кем имеет дело. Меня звать Крафт. Гайнот Крафт, представился граф, немало меня удивив. Однако следующее его действие удивило меня еще больше. Улыбнувшись, он приобнял Глэдис за плечи и что-то шепнул ей на ухо. В воздухе мелькнула блестящая монета. И тут же исчезла у Глэдис за корсажем. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить, о чем они договаривались. Среди парней, толпившихся возле трактира, раздались понимающие смешки. Почему-то я ощутил что мне не хватает воздуха. И это называется джентльмен? Джентльмен, который собирается жениться на леди? Правда, мне говорила Руд. Все они одинаковые. Чуть не ослепнув от ярости, я дернула Фонтероя за руку. Нам пора. Правда, возникла одна проблема. Местные трактирные забияки не собирались нас легко отпускать. Четверо парней словно нечаянно встали так, что заградили почти весь проход. Причем вид у них был довольно грустный. Фонтурой снова обезоруживающе улыбнулся. «Почему бы нам всем не выпить портера за счастливое возвращение Эни? Я угощаю!» — сказал он, припечатав к донышку бочки новенький шиллинг. Это их отвлекло. Блестящая монета упала перед ними, как шмат мяса посреди писарния. Пока не переглядывались, я поспешила увлечь Фонтероя в слякотную темноту переулка. — Ты такая забавная, когда сердишься! — шепнул Кеннет спустя некоторое время, когда трактир остался позади, и нас окружало только уличное зловоние. На моем языке вертелась сотня колючек, которые мне не терпелось вонзить в его драконью шкуру. Но мы уже очутились перед знакомым крыльцом, так что времени на ссор не оставалось. Я ограничилась тем, что бросила на попутчика испепеляющий, как я надеялась, взгляд. Затем постучала в дверь условленным образом. Чей-то глаз внимательно осмотрел насквозь кружечное отверстие. Послышался скрежет отпираемого замка, и на пороге возник мистер Бобарт собственной персоной. Эни милая, какими судьбами! Он широким жестом пригласил нас войти, не забыв, однако, тщательно запереть дверь. Я чуть ли не со слезами оглядела знакомую до последней мелочи кухню. За два года здесь ничего не изменилось. Также уютно светились угли в очаге. В углу торчала старая плита, которая при необходимости легко превращалась в горн для переплавки золотишка. На стенах висели пожелтевшие вырезки из журналов, а в клетке попискивал сверчок, любимая канарейка Руд. Голос Бобарта звучал уже из глубины комнаты. «Руд! Руд!» «Ты глянь, кто к нам пожаловал!» Послышались торопливые шаги, и в комнату, откинув занавеску, вошла моя приемная мать. Признаться, после встречи с Гледис я ждала ее появления с некоторым трепетом, но миссис Боберт оказалась точно такой, как я ее помнила, веселой, крепкой и неунывающей. Ее темные волосы задорно кудрявились, выбиваясь из-под чепца, а руки были все так же красны от бесконечных стирок. «Боже мой, Энни! Жива и здорова! Чудо Господне!» Она засмеялась и обняла меня, в то же время оглядывая проворными, карими глазами, словно прикидывая, какую выгоду из меня можно извлечь. руд Бобарт привыкла извлекать пользу из всего, что попадало к ним в дом через парадную дверь. Я не сомневаюсь, что они с Гарри оба меня любили, по-своему, как умели. Просто в крече все человеческие чувства искажались, словно в кривом зеркале, превращаясь в свои уродливые подобия. Я коротко познакомила их с Кеннетом, который снова представился крафтом, и мы уселись пить чай перед камином, болтая о пустяках. Мистер Бобарт поначалу косился на Кеннета с подозрением и осторожничал, словно старый лосось. К счастью, люди не зря придумали множество безопасных тем для разговора. Мы последовательно обсудили необычно теплую зиму, планируемый снос трущоб за старой часовней работу благотворительных обществ и рост цен на сахар. Лишь после этого я отважилась спросить о том, что нас действительно интересовало. «Не заходил ли к вам кто-нибудь из галереи искусств? Я бы охотно повидалась с Хамфри или Чарли Обрубком, если он еще жив». Ушлый Гарри снова бросил неуверенный взгляд на Кеннета. «Крафта можешь не опасаться, он свой», – сказал я уверенным голосом. «Ходят слухи, что в галерее запахло серьезными деньгами, если ты понимаешь, о чем я». Ради такого я бы, пожалуй, даже вернулась. Рот в это время собирал на поднос посуду. позвекивание чашек выдавало ее нервозность. «Может, Фил из шепучего кота что-то знает?» Сдался, наконец, мистер Бобард. «Ко мне никто из них не приходил. Я вообще давно никого не видел из галереи». Знакомая присказка. «Ничего не видел, ничего не знаю. Меня там вообще не было». Прямо ностальгия повеяло Вместе с тем я понимала. «Даже если ушлый Гарри что-то слышал, больше мы из него ничего не вытянем». «Не ходи к Филу сегодня», – взволнованно сказала Рут. «Темнеет уже, а район там опасный». «Не опаснее, чем здесь», – подумала я. Хромой Фил держал трактир за две улицы отсюда, недалеко от скотобоин. Коты у него действительно не переводились, так как со скотобойней постоянно набегали крысы. Мистер Боббард не раз предлагал ему завести терьера, Но Фил оставался верен мурчащему полосатому племени. «Не волнуйтесь, Зайни!» – широко улыбнулся Кеннет. «Она ж со мной!» Я бросил на него предупреждающий взгляд. Ох, чувствую, его позерство еще выйдет нам боком. Вопреки опасениям до трактира мы добрались без приключений. В переулках сгущалась темнота. В одном месте торчал одинокий фонарь. Другой такой же фонарь освещал вход в трактир, играя роль путеводной звезды для пьяниц. Это заведение было почище, чем синий якорь, но без модных наворотов, в виде начищенных медных деталей и висящих над стойкой окроков. стены прочно въелся запах жареной рыбы. полутемная коричневая зала была разгоожа на отделение, напоминавшие конюшенные стойла. В недрах трактира громоздились тяжелые бочки с выжженными клеймами. На краю стойки дремал полосатый котяра изредка оглядывая подшефное помещение одним желтым глазом. Прищур у него был не хуже драконьего. Проходя мимо, я погладила кота, а тот в ответ заурчал, как гравийная дробилка. Посетителей было мало. Из-за одной перегородки доносилась болтовня рыбаков, да за дальним столиком дремала какая-то куча тряпья. Возле стойки царила безмятижная пустота. Фил, как обычно, занимался тем, что полировал грязный стакан таким же замаранным лоскутом. «Давненько тебя не видел», — осклобился сон мне. «Пево?» «Ирёмку миндального ликёра для леди», – проразглотил Кеннет, бросив на стойку несколько пенсов. Фил хмыкнул, кот приоткрыл один глаз, а я наступила фонтерою на ногу, тем самым намекнув, чтобы он не выходил из образа. «Миндальный ликёр? О, Господи! Вряд ли когда-нибудь дорогой ликёр переступал порог этой харчевни, не говоря уже о леди». Всё-таки Фил отыскал два стакана почище и разлил по ним жидкость, о происхождении которой лучше было не задумываться. «Интересные люди забредают иногда в наш тихий уголок», – подмигнул он. «Я как раз ищу кое-кого», – доверительно шепнула я, пользуясь тем, что Фила пока не одолевали посетители. «Человека с необычными запросами. У нас есть к нему предложение». Трактирщик повел плечом, настороженно зыркнув по сторонам. «У меня многие перебывали. Всех не упомнишь». К горке мелочи на стойке, словно по волшебству, добавились два серебряных кружочка – На выступил кот. Ладно, был один тип, признался он. Давно, еще осенью, месяца три назад. Настоящий джент, сразу видно, солидный, рожебородый. Он искал ловкого парня, который не забоялся бы поработать в чистых кварталах за рекой. Я сразу подумал о тебе, стрекоза. Тут Кеннет за моей спиной издал короткий смешок. Но ты же вроде отошла от дел. Похоже, в этом деле я погрязла по самые уши, пробурчала я. — Слушай, если этот рыжий джент вернётся, будь добр, шепни словечко ушлому гарри. Фил серьёзно кивнул. — Не беспокойся, только будь осторожна. Сама понимаешь, парни вроде него не любят, когда они их принимаются расспрашивать. Между тем трактир продолжал жить своей обычной жизнью. Я заметила, что ветхая куча трябья, сидевшая в дальнем углу, куда-то исчезла. Туман на улице сгустился так, что идти приходилось на ощупь. Тонувшие в грязи булыжники скользили под ногами. Мне не терпелось выбраться обратно к мосту. Постепенно крепло нехорошее предчувствие, и в каждой подворотне мне мерещилось чье-то скользкое присутствие. Видно, правда, ничего не было, но жизнь чувствовалась. Каждый шорох наводил на зловещие мысли. Три месяца назад негромко заметил Фонтерой, вспоминая слова трактирщика. Как раз в это время меня в первый раз попытались ограбить на улице. «Дай Бог, не в последний!» – пошутила я. «Мы тут припозднились, даже ищейки не заглядывают сюда после темноты. Очертания домов растворились в удушливых плотных сумерках. Откуда-то из речной дали донеслась унылая песня лодочника. Мы ускорили шаг. Оступившись в очередной раз, Кеннель приглушенно выругался и остановился. «Подождите, я зажгу огонь». «Лучше не надо!» поспешила возразить я, но было поздно. Темнота вокруг нас сгустилась и обрела очертания. Из удушливого мрака выступил еще один мой старый знакомец – Деннис Хантер. За его спиной маячили двое, и, судя по шорохам, еще трое подбирались к нам с тыла. Когда-то давно я полагала, что влюблена в Денни. Теперь, оглядываясь назад, я понимала, что была тогда не в своем уме. Деннис обладал броской внешностью и в карман за словом не лез, этого у него не отнимешь. Его проблема заключалась в том, что он был похож на тлеющую головню, готовую вспыхнуть от лишней кружки Эля Сейчас, судя по нездоровому блеску глаз, он находился в одном из худших своих состояний. «Отойди в сторону, стрекоза, пока мы потолкуем с твоим кавалером», – осклабилась бывшая любовь моей жизни. «Поговорим, как мужчина, с мужчиной». Его ухмылка мне совсем не понравилась. «Я тоже рада тебя видеть. Не валяй, дурака. И дай нам пройти» ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Иногда это срабатывало. Бывало, что Деннис насмешливо пожимал плечами и демонстративно уступал, якобы не желая ссориться с дурной девчонкой. Но не сейчас и не в присутствии его дружков, поняла я со страхом. В следующую секунду в переулке вдруг стало еще темнее, словно на город внезапно упала ночь. Один из парней придушенно вскрикнул, у другого чуть глаза не вылезли из орбит. Даже на физиономии Денниса, искажённый от пьяного гнева, мелькнул проблеск здравого смысла. Сзади послышался шорох осыпающихся камешков и дробный топот, как если бы кто-то улепётывал со всех ног. Я отступил назад и неожиданно уперлась спиной в упругую колючую стену. Мне не хватило храбрости, чтобы обернуться. Стена колыхнулась, и вдруг столб огня по глазам, как солнце, ничего не видно, больно. Лицо и руки опалило жаром. Я зажмурилась, а когда снова открыла глаза, переулок был пуст. Каменная кладка медленно остывала, отсвечивая багровым. Тихо догорали обломки какого-то хлама, сваленного внизу. В одном месте кирпичи спеклись в глянцевую массу, от которой сходил сильный жар. Я обернулась. Фунтерой стоял, как ни в чем не бывало, скрестив руки на груди. Только его глаза светились с опасным золотистым огнем. Они смылись, пожалованы плечами с этакой ленивой небрежностью. Однако нам лучше поспешить, пока эти бездельники не развели панику по всей округе. Я шумно перевела дыхание. Да-да, ты прав. С трудом подавив липкую тошноту, я заковыляла прочь из переулка, едва передвигая немевшие ноги. Фонтерой вежливо предложил мне руку. Пришлось сделать вид, что я ее не заметила. Ни за какие коврижки я не решилась бы сейчас к нему прикоснуться. всю дорогу сидя в кэбе, я старательно избегала его взгляда, А, вернувшись в особняк, сразу зайцем метнулась наверх. Испуг перед пьяной компанией, подкараулившей нас в переулке, ни в какое сравнение не шел со страхом, который теперь внушал мне граф Хатфорд.